Глава 7. Когда Дима, Маша и Макар Макарыч добрались до леса, была уже глубокая ночь. Искать в темноте замок Черной Королевы было трудно, и, несмотря на то, что время неумолимо летело вперед, было решено отложить поиски до утра. Друзья облюбовали открытую поляну, которую заливал серебристый лунный свет, и на ней было светло, как днем. Макар Макарыч занялся хозяйством, Вот тут-то и пригодился его походный опыт. За несколько минут он соорудил небольшой шалашик из старых веток, который тут же заняла уставшая от дневных приключений Маша. Она уютно устроилась на постели из еловых лап и крепко заснула. Ночь была на редкость теплая, да и костер, который развели солдаты-кукловод у самого входа в шалашик, не давал кукле замерзнуть. Сами же они расположились тут же, у костра. Солдат сидел на своем барабане, а Дима прилег, завернувшись в кусок плотной материи, когда-то служивший ему занавесью в кукольном театре. Они молчали, подбрасывая в костер хворост и слушая, как он потрескивает и шипит в жарком огне. Первым заговорил Макар Макарыч. «Утром пойдем на поиски замка. Но в какую сторону?» «Опять блуждать по всему лесу!» — рассуждал он сам с собой. «Мне кажется, я знаю, куда надо идти!» — неожиданно произнес Дима. «Ты? Но ну, откуда тебе известно?» «Мне кажется, я уже был там!» — мрачно продолжил он. Солдат резко повернулся и посмотрел на Диму. Тот не отрывал глаз от огня, как будто что-то вспоминал. «Вот так новость!» — произнес солдат. «И вообще, мы ведь про тебя ничего не знаем. Расскажи свою историю. Ночь впереди длинная». Дима грустно улыбнулся и посмотрел на солдата. «Боюсь, моя история не очень веселая. Ну что ж, слушайте», — сказал Дима и начал свой рассказ. «Я родом не из этих мест. Мы жили далеко отсюда. У нас был хороший большой дом. Родителей не стало, когда мне было девять лет, и мы остались одни. Я...» Бабушка и сестренка, которой был тогда один годик. Поначалу мы жили неплохо, но за большим домом нужно было хорошо ухаживать, нужно было кому-то работать. Но бабушка была старенькая и плохо видела. А я тогда еще ничего не умел. Единственное, что у меня хорошо получалось, это вырезать из дерева кукол и устраивать представления для местных ребятишек. Правда, заработать этим ремеслом в нашей деревюшке было трудно. Однажды по соседней с домом дороги в своей кибитке проезжали бродячие артисты и попросились на ночлег в наш двор. Вечером после ужина я набрался смелости и показал им свое представление с куклами. И им понравилось. Они предложили мне поехать с ними. Бабушка не слышала этого разговора, а я не знал, как сказать ей, что уезжаю и что скоро вернусь, заработав денег, и жить нам станет легче. Ранним утром я достал уголек из печи и прямо на дверях написал ей послание большими буквами. И пока мой дом еще спал, я уже ехал в кибитке в компании бродячих комедиантов подальше от нашей деревни. Вот так я стал артистом и кукловодом. Я был совсем мальчишка, и такая жизнь мне сразу понравилась. Домой я не писал, ведь бабушка плохо видела, а сестренка еще не умела читать. Да и ответить они мне не могли, я же постоянно переезжал. Шли месяцы, затем годы. Мне казалось, еще немного, и я вернусь домой. Мои друзья знали об этом и уговаривали поработать еще и еще. И я соглашался. И вот однажды мы проезжали через этот самый лес. Незаметно для себя мы сбились с дороги и оказались в самой чаще. В этот момент из-за деревьев показались два странно одетых человека. Один высокий и худой, а другой маленький и толстенький. Они расспросили нас, кто мы такие и куда держим путь, и узнав, что мы артисты, страшно обрадовались. Один из них вежливо поклонился и сказал, что их хозяйка весьма почтенная дама, будет рада предоставить нам ужин и ночлег в ее замке взамен на одно выступление. И мы согласились и проследовали за ними в сторону высокой горы. После ужина ко мне подошелся тот же маленький Толстяк. Он сказал, что моя кукольная история больше всего понравилась его хозяйке и попросил, есть ли у меня в запасе другие истории. Я ответил, что историй много, но утром мы должны уезжать. И тут Толстяк сделал мне предложение, от которого трудно было отказаться. Он предложил задержаться в замке на несколько дней и показать хозяйке все мои кукольные спектакли. А за это хозяйка щедро вознаградит меня и отправит домой в своей карете. Впервые за многие годы у меня появилась возможность вернуться домой и помочь моей семье. Я не раздумывая согласился и наутро попрощался с товарищами, с которыми провел последние годы своей жизни. Расставшись с друзьями, я каждый вечер устраивал для хозяйки новые представления. Она требовала еще и еще. И когда истории почти закончились, я попросил выполнить обещание и отправить меня домой. Но вместо награды меня заперли в комнате с решетками на единственном окне. Хозяйка выпускала меня только тогда, когда я был готов показать новую историю. Я понял, что меня никогда не выпустят из этого замка, И тогда я придумал, как можно убежать. Я сказал хозяйке, что сочинил новую сказку, но для нее мне нужны новые куклы, и мне необходимо пойти в лес и выбрать специальное дерево для их изготовления. Меня отпустили в сопровождении стражников. На мое счастье, охранники, привыкшие к размеренной службе в замке, были настолько неуклюжи в лесу, что мне удалось запутать их на лесных тропинках и убежать. Я несся сквозь заросли и поляны, не разбирая дороги, и, наконец, очутился на окраине города без гроша в кармане и без моих верных друзей-кукол. Отдышавшись и поразмыслив, я понял, что вернуться домой сейчас не могу и что надо начинать все сначала. Хорошо, что нож, которым я вырезал своих кукол, был при мне. Отдохнув, я направился в сторону города. «А дальше вы все знаете». Я давал представление на базарной площади, пока туда не приехал настоящий цирк. А потом появились вы с Машей. Остается только добавить, что в прошлом году на ярмарке я встретил своих друзей-артистов. Они сказали мне, что проезжали через мою деревеньку. И что в моем доме живут теперь чужие люди. А бабушка и сестренка куда-то переехали. А куда, они не знают. Так что свою семью я тоже потерял. Чем дальше Дима рассказывал свою историю, тем больше Макар Макарыч убеждался в том, что он знает, где находится Димина семья, и что его рассказ и их с Машей поручение крепко связаны между собой. А теперь послушай-ка нашу с Машей историю. Думаю, ты много поймешь, сказал солдат и подробно рассказал Диме про маленький домик, про Полину, про бабушку с кошками, про Фею. И про волшебное письмо Дима слушал и не верил своим ушам. «Неужели?» — воскликнул он, когда солдат смолк. — Неужели это мои родные, бабушка и сестренка? Ведь мою сестру тоже звали Полина. Значит, я найду их. Но сначала им надо помочь. Смотрите, уже светает. Надо отправляться в путь. И действительно. Они не заметили, как проговорили всю ночь, и как наступило утро, последнее утро старого года. Друзья погасили костер, разбудили Машу и отправились вглубь леса. Впереди уверенной походкой, теперь уже точно зная дорогу, шагал Дима.